Дженаро и бровью не повел. «Иди, обними маму, скажи, что любишь ее», — попросил Энсу. Мальчишка сделал, что ему сказали. Только спустя несколько дней Эльза украдкой от сестры спросила меня. «Мама, а кто такая сука?» «Собака девочка». «Точно?» «Конечно». «Почему ж тогда Арину сказал да, что тетя Лина сука?»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 Волновался, как девочки восприняли новость, предлагал поговорить с ними, но никому из нас говорить с ними не пришлось. Лила, которая не решалась открыться Дженара, запросто убедила Деде Эльзу, что им скоро предстоит большая радость ухаживать за забавным живым пупсиком, которого я рожу от Нину, а не от их отца. Новость они приняли отлично, стали звать будущего ребенка пупсиком, как тетя Лина. С интересом разгадывали мой живот и каждое утро, как только просыпались, спрашивали «Мам,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 Тебе? Мне такой фон точно не нужен. Он крепко обнял меня и прошептал. Доверься мне. На следующий день я позвонила Лили. Все прошло отлично. Нина очень счастлив.